Глава вторая. Яркий свет слепит глаза. Я моргаю несколько раз, чтобы хоть как-то прийти в себя. Слышу, что нет гула ветра, не шуршат от песчинки. Ощущаю себя словно в вакууме, который давит на виски. Горло дерёт от сухости, и, откашлившись, я слышу шорох. Где-то рядом, совсем близко. Мгновенно распахиваю глаза и замечаю, что лежу на кушетке. Комната освещается факелами, и сквозь мутную пелену различаю каменные стены, только они более темные, чем в храме Юхана. В воздухе витает сухость, и мне кажется, что на кончике языка скопилась песочная пыль. От твердости кушетки постепенно проявляется боль в пояснице, что ноющей симфонии отдаётся по всему позвоночнику. Вздыхаю, морщась и взявшись за голову, пытаясь протереть глаза. И как только мне это удаётся, Я вздрагиваю. Передо мной на стуле сидит парень, мой ровесник. Сама того не понимая, вскакиваю как ошпаренная и делаю два шага назад, прижимаясь спиной к холодной стене. "Кто ты такой?" хриплю, сглатывая противную слюну. Парень одет в плотные коричневые брюки, которые заправлены в высокие кожаные сапоги. Его льняная рубаха расстегнута, и я замечаю на теле пару капель пота. Поверх надета кожаная плотная безрукавка с глубоким капюшоном. На лице красуется косынка песочного цвета, свернутая треугольником, что скрывает его нос и губы. Его глаза цвета молочного шоколада, смотрят на меня с изумлением и интересом. Парень тянется руками к капюшону и легким движением снимает его с себя. Темные густые волосы собраны в тугой хвост на затылке. Я не могу отвести взгляда и продолжаю опасаться его, и в то же время понимаю, что он не причинит мне зла. По крайней мере, он бы заточил меня в темницу или, того хуже, избил и пытал. Но я цела и невредима. И мне чертовски интересно, что ему от меня нужно. И пока я копаюсь в своих размышлениях, парень стягивает с себя косынку. И тут я охаю. Не веря своим глазам, чуть ли не давлюсь собственной слюну от изумления. Надин. Отвечает он и улыбается мне ослепительной улыбкой. Тембр голоса низкий и тихий и походит на тех, кто читает проповеди. «К вашим услугам». Ровный лоб, прямой нос и слегка квадратное лицо. «А вы, я полагаю, Аврора?» «Да». Заикаясь, отвечаю ему. «Очень приятно познакомиться, королева остывших морей». В конце он кланяется мне и встает со стула. Он выше меня на полторы головы, широкие плечи и узкая талия. «Ну, вылитый бог Ифор? отмечаю про себя, вспоминая, что показывал Юхан мне в шпиле солнца. «Какими судьбами королева решила заглянуть в мое поселение?» «Где я?» — требовательно перебиваю его, но мысленно зову клинки. «Что это за место?» «Это мой дом», — разводит руками Надин. «И вы тут гостья?» Молчу, нервно сглатывая слюну. «Мы встречаемся взглядами с парнем». Добрые и дружелюбные глаза смотрят на меня изучающе, но я все равно остаюсь на чеку. Я не знаю, где я, и за все время моего существования мне лгали не один раз. «Зачем вы меня сюда притащили?» «Хороший вопрос», — говорит тот, и, сложив пальцы рук домиком, прижимает их к губам. «Мне казалось, что вы, Ваше Величество, сами решили посетить нас. Это лишь мера предосторожности». «От чего?» «От песчаных монстров?» — восклицает Надин, — которые рыщут в пустыне в поисках еды. Вы так всех гостей усыпляете, а потом приводите в свои покои? Складываю руки на груди, буравя Надина презрительным взглядом. Ну да, слегка переборщил. Я слышу отдаленный звон, который со стремительной силой нарастает. Внутри меня бурлит магия. Еще какое-то мгновение, и каменная дверь с треском открывается. В комнату влетают дрэги, и, обогнув парня, Остриём лезвия направляются в его шею, тревожно звеня металлом. Надин удивленно на глубины души. Его глаза округляются, и я замечаю, как на висках выступили капельки пота. «Ваше Величество, давайте все решим мирно». Спрашиваю еще раз, как можно четче и грубее говорю я. «Зачем меня сюда притащили?» Надин усмехается и хлопает пару раз в ладоши. Я чувствую, что клинки тоже не понимают, что тут происходит и за каменной двери появляются стражники, одетые так же, как и на один. «Прошу», — указывает рукой парень в сторону двери, за которой скрывается длинный, едва освещенный коридор. «Дамы, вперед. Я пойду сзади, оповещаю его, чувствуя, как клинки встревожены. Мне и самой не по себе от ситуации, которая пугает меня до кончиков пальцев. Но собрав всю храбрость, я выдыхаю тревожность вместе с глотком воздуха. Надин не ждет дальнейшего приглашения и идет вперед за ним устремляется стража а после иду я и клинки парень ведет меня по узкому каменному коридору ощущаю небывалую энергию и не успеваю сообразить что клинки мне говорят тут все держится на магии песков я почему то так и подумала отвечаю им с осторожностью ступая он ведет нас в главный зал кто он тебе не понравится С опаской отвечают клинки. Я принимаю решение не отвлекать их. Коридор мне кажется бесконечным, словно мы попали в какой-то лабиринт, из которого ищем выход. И только спустя минут пять молчаливого путешествия перед нами наконец-то вырисовывается огромная дверь. Надин челкает пальцами, и она в мгновение ока превращается в песок. Эта куча мелких песчинок распадается по сторонам, дав нам пройти внутрь. От зрелища у меня захватывает дух. Мы входим в большое просторное помещение, но мне странно, что в нем нет окон. Помещение служит залом, насколько я понимаю. С правой стороны располагается высокий трон, сделанный из песка. Складывается ощущение, что если на него подуть, то тот развалится на миллиарды мелких частиц. По всему периметру развешаны факелы, в которых тлеет огонь. Позади трона висит удивительный флаг. На нем изображение круга, внутри которого песочные часы. Красные с песочным цвета раздражают, и я отворачиваюсь. По всему периметру расположены подушки, которые, как мне кажется, служат сиденьем. Надин идет вперед, а я, переступив порог помещения, плетусь за ним. Я сразу же замечаю охрану, которая неприметно прячется в тени помещения, в местах, куда яркий огонь факела не достает. Один идет с расправленными плечами и дойдя до своего места, усаживается. Я останавливаюсь перед ним, совершенно не ожидая, что он предложит мне сесть. Ваше величество, говорит тот, поудобнее усаживаясь на троне. Простите меня за такое унылое гостеприимство, но ко мне очень редко заходят гости. Я заметила, извлю я, заметив, что на самом верху спинки трона покоится приличный слой пыли. Так вы однако нам пожаловали. Стеснув зубы, я думаю, что ему ответить. Я пришла к нему на переговоры, которые должны пройти успешно. Поэтому, сложив руки на груди и сделав глубокий вдох, я как можно спокойнее говорю. Я держу путь на две горы. Со мной трое моих спутников. У нас важное дело, которому помешала буря. «Вы прошепчущие ветра?» — уточняет парень, облизывая тонкие губы. В свете факелов одна часть его лица словно покрывается огненным контуром. Глаза блестят от любопытства, внимательно смотря на меня. Я подзываю клинки, которые на стороже медленно кружат вокруг меня, продолжая охранять. «Именно!» — наконец-то отвечаю ему. «Я прошу прощения, что моя защита доставила вам неудобства». Ехидничает парень и откидывается на спинку трона. «Не сильно ли вас это затруднило в пути?» «Очень сильно!» — шеплю на него. Надин улыбается, хлопает в ладоши, и позади меня, в самом конце помещения, открываются двери так же, как и выпускали нас сюда. Двое стражей идут первыми, а потом за ними плетутся Юхан, Иви и Дариус. Их рты замотаны косынками, на глазах плотная черная повязка, а на руках — металлические кандалы. Дариус что-то громко мычит, пытается вырваться из строя. Рядом стоящий охранник пинает того в живот и держит за плечи, вводя обратно в строй. Внутри меня закипает ярость. Не знаю, где она копилась, в каких закромах моей души, но я чувствую, что вот-вот лопну от ее переизбытка. Простите за грубость, Ваше Величество, но не эти ли спутники были с вами? Что вам нужно? Парирую в ответ, не показывая свой страх и гнев. Я просто осторожничаю, — поясничает Надин. Нам нужно просто пройти дальше, Надин, через ваши шепчущие ветра, иначе мы не успеем спасти человека. «Какого?» — выгибает бровь в удивлении Надин, явно заинтересовавшись этим. Я мысленно спрашиваю у клинков, стоит ли мне говорить правду или же схитрить. На что они отвечают, что сейчас самое время для чистой правды. Графа Ада, Раума. Слова даются мне с трудом, и едва ли не подавившись люной от горечи и потери, я переминаюсь с ноги на ногу. Как только слова сорвались с моих уст и донеслись до слуха Надина, Тот изменился в лице. Блеск в глазах пропал, а улыбка и вовсе сошла с лица. Дволикого демона?» «Да», — подтверждаю я. «У нас мало времени, и я прошу вас пропустить нас через ваши шепчущие ветра». Надин думает. Его брови нахмурены, а глаза потуплены в пол. Клинки замечают, что, скорее всего, по реакции этого парня он был знаком с Раумом. «Я был знаком с Раумом». С горечью отвечает парень. «И я думал, что он погиб». А «Он смышлёный», — со смехом вырывается у клинков. Но Надин пропускает это ушей. «Да, так и есть», — замечаю ему. «Но есть шанс его вернуть к жизни. Нам нужно успеть попасть в деревню между двух гор». Надин вновь нахмурился и думает. От ожидания его решения внутри все переворачивается. Я в уме пытаюсь сосчитать, Сколько стражников находится в помещении, и как быстро мне придется действовать в случае, если Надин прикажет схватить меня. Напряжение в помещении растет с каждой секундой, и я слышу, как что-то говорит Дариус. Осознаю про себя, что он стал слабей. Намного слабее, чем при первой встрече. И от этого в груди щемит сердце. Надин поднимается с трона, возвышаясь надо мной так устрашающе, что мне кажется, что я букашка но в его глазах тлеет огонек доброты. И лишь это позволяет мне понять, что Надин не причинит мне зла. «Я был знаком с Раумом», — говорит тот. «Он единственный, кто был иным из всей расы». Надин щелкает пальцами, и кандалы с рук друзей с оглушительным треском падают на пол. «Я помогу тебе пройти через мои шепчущие ветра, но при одном условии». Мы буравим друг друга пронзающими взглядами, Словно, если кто из нас первым сдается, тот и понесет оглушительное поражение. Я жду, когда парень закончит фразу, которую начал. Но почему-то тот не торопится что-либо говорить. В помещении наступает оглушительная тишина. Чудится, что мы просто замерли во времени. «Если ты дашь мне титул и защитишь мой народ на этих землях, я не могу тебе этого обещать!» — мгновенно отвечаю ему. «Ну...» — разводит плечами Надин, повернувшись ко мне спиной. «Тогда я не смогу дать тебе пройти». «Это шантаж!» — продолжаю я. «Ты прекрасно знаешь, что я не королева. Я не могу обещать того, чего нет в моей власти». «Ты королева!» — обрывает меня Надин и, остановившись около трона, вновь поворачивается ко мне. Я вижу в его жгучих глазах блеск надежды, словно от моего решения будет зависеть жизнь всего его народа. Я королева без трона. Если его у меня нет, то и королевой меня звать не стоит. Мы оба знаем, что это ложь. Я искренне удивляюсь его словам, выгнув правую бровь. Его шаги ровные и твердые. Почему-то где-то глубоко внутри своей души ощущаю, что он один добьется своего, что его слова несут некий смысл, который я должна уяснить. Но в любом случае, мне предстоит быть уверенной, что он меня не обманывает. Надин уже практически подошел вплотную ко мне и, остановившись, жестом руки подозвал кого-то. Я настороже. Не знаю, что он там задумал, но тревожность плотно засела в мою душу. Позади меня слышатся ровные шаги, но я не обращаю на это внимания. Все так же стою и смотрю на Надина, а клинки не подпускают его ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. С левой стороны подходит стражник, который ведет Юхана. Надин отходит от меня на пару шагов назад и щелкает пальцами. Повязка с глаз падает на каменный пол, и Юхан щурится. С моих уст срывается едва слышимое его имя. Принц вначале щурится от света, а после он хмурит брови, смотря на Надина. Юхан пытается что-то сказать, но он лишь открывает рот, как рыба на суше. Стоит как вкопанный, словно его что-то удерживает. И лишь бегающие глаза дают мне понять, что Юхан живой. «Ты прекрасно знаешь, что ты королева, что это твой трон по праву», выпрямив спину и сунув руку в карман, продолжает Надин. «У тебя есть последователи, которые пойдут за тобой в любой уголок планеты. Они больны идеей видеть тебя на троне, подчиняться и выполнять приказы», немного повышает голос Надин. «Ты диссонанс этого мира. Ты та, кто должна привести это место на новый уровень». И когда судьба выбрала именно тебя, чтобы нести эту ношу, ты умудряешься выпрашивать комплименты у посторонних? Так тебя мотивируют на принятие решений. Надин выгибает бровь, и я даже не знаю, что ему ответить. Я словно потеряла дар речи, слушая его речь. Очень убедительно. Выпаливаю я, не зная, что еще ему ответить. Правда, Смеется мне в лицо Надин и схватывает Юхана за горло. Тот пытается держаться молодцом, но все равно через какую-то секунду Юхан постепенно начинает краснеть. «Ты разве ничего не замечаешь?» Пытаюсь уловить ход его мысли, но это плохо получается. «А должна?» «Совсем? Мы не похожи?» Я всегда знала, что в момент серьезных решений до меня доходит как до жирафа, однако я пытаюсь всмотреться в лицо Юхана и Надина, но ничего не понимаю, что он хочет этим сказать. Тогда же, когда я ничего не отвечаю ему, Надин резко зачесывает пальцами волосы Юхана. И мне становится все понятно. Ноздри Юхана расширены. Он жадно глотает воздух ими, будто бы это последняя возможность насладиться кислородом. Надин улыбается, потом делает серьезный вид хмуря брови. Язык не поворачивается это произнести, но... Кажется, чем дольше я медлю, тем сложнее становится ситуация. Тогда пускай это скажет братец. Как только слова срываются с уст Надина, ощущаю, что меня будто бы окатывают кипятком. Я внимательно смотрю на Юхана, который старается отдышаться. «Надин», — наконец-то выговаривает Юхан, — «не нужно». «Да что ты», — озлобленно кидает парень. «Ты ничего не хочешь ей сказать?» Мои глаза округляются. Я не совсем понимаю, что тут происходит. Однако пытаюсь хоть как-то сообразить, что происходит.